Луис Ламур Цикл рассказов «Мужчина без проблем» Рассказ четвертый Город, в котором нельзя приручить оружие Глава 1 Нужен блюститель порядка Рудокоп по имени Перри, зеленоглазый здоровяк, выбрался из бадьи шахты и прислонил кайло и лопату к валуну. Несмотря на мокрую, прилипшую к телу шахтерскую рубу, он двигался легко и свободно, а холщовая рубаха не могла скрыть мощных мускулов, которые выпирали на руках и плечах. Он сразу обратил внимание на троих горожан, стоявших поодаль. Док Гринли, банкир, почтмейстер и владелец салуна в Бэйсен-Сити указывал на Перри своим собеседникам. Один из мужчин, оценив сильные руки и мощную шею шахтёра, что-то сказал другим, кивнув в его сторону. Те, видно, согласились с ним. «Эй, Перри!» — позвал док Гринли. «Подгребай-ка сюда. Я и эти джентльмены хотим сделать тебе предложение». Перри как бы невзначай взял запасной черенок от кирки, прислонённый к валуну, и направился к ним, а его мокрая роба хлюпала на ходу. Подойдя к этой тройке, он остановился, изучая их холодным, проницательным взглядом. Мужчины невольно поёжились. «Ну, выкладывайте, что там», — коротко сказал Перри. «Вот какое дело», — начал док. «Буф Маккарти», — он указал на самого высокого из них, — «Уэйд Мэнинг и я очень обеспокоены поведением этого сброда с шахт. Они прямо-таки захватили город». Ни один респектабельный горожанин, тем более их дамы, не чувствуют себя в безопасности. Ну а что касается нас, бизнесменов... Док Гринли вытер лоб свежим пестрым платочком, так и оставив свое высказывание незаконченным. «Мы хотим, чтобы вы помогли нам, Перри», — вмешался Макарти, плотный мужчина с располагающим лицом. «Мэнинг занимается здесь грузовыми перевозками, а я держу главный склад оборудования». Мы оба солидные деловые люди, и нам нужен человек вроде вас, который стал бы блюстителем порядка. И как только я узнал, что вы здесь, я тут же сказал им, что вы — именно тот, кто нам нужен», — вставил Гринли. Зеленоватые глаза Перри сузились. «Понимаю». Он перевел взгляд суетливого Дока Гринли на спокойного Маккарти, а потом на самого молодого из них, Уэйда Меннинга, и слегка улыбнулся. Отцы города и ничего не могут поделать. Он пристально посмотрел на Уэйда. А где же Райф Лендон, владелец бара Золотой песок? Райф Лендон, глаза Дока Гринли сверкнули. Да его бар и есть наипервейший притон для всякого рода тёмных личностей. И мы в самом деле имеем основание подозревать, что пусть лучше Перри выскажет свои соображения, Док перебил его Уэйтменинг. «Я не совсем уверен в том, что Рэйв связан с ними». «Вы, может быть, и не уверены», — огрызнулся Гринли. «А вот я вполне». «Перри, я убежден, что Лэндон и есть вожак банды убийц негодяев, от которых мы и хотим избавиться». «Ну а почему вы именно сейчас решили избрать шерифа?» — поинтересовался Перри. «Должна же быть причина». «Так и есть», — согласился Мэнинг. «Вы, наверное, знаете, сколько здесь добывается золота». Так или иначе, у Дока в его большом мешке сейчас никак не меньше двухсот тысяч. И у меня примерно половина этого. Ходят слухи, что готовится ограбление. «Это всё Лэндон!» — воскликнул Гринли. «Больше некому!» «А знаете, что я думаю?» Он перевёл взгляд с одного на другого, теребя себя замочку уха. «Я думаю, что Рэйф Лэндон и есть!» «Клип Хейнс! Самый хладнокровный и безжалостный из всех джентльменов удачи!» «А я слышал, что он в Аризоне», — прищурился Перри. «Но мне удалось узнать», — перебил его Гринли, «что Клип Хейнс прибыл сюда с десятью тысячами, которые он взял при ограблении станции около Коулдрот». Перри внимательно посмотрел на Дока. «Может и так. Вполне возможно». Буф Маккарти непрерывно сверлил Перри своими маленькими голубыми глазками. «Хорошо. Я берусь за эту работу. Поеду туда сегодня же, по каньону». Трое мужчин направились к своим лошадям, а Перри двинулся к конторе прииска, чтобы уладить формальности. Луна уже всходила, когда человек, который называл себя Перри, сел верхом и направился по каньону в Бэйсин-Сити. Крупный вороной конь шел быстро и легко. Задумавшись, опытный всадник уверенно сидел в седле и привычно держась в тени, словно растворялся в сумрачном свете. Начиная от черной широкополой шляпы, подвязанный под подбородком сыромятным ремешком, кончая ковбойскими сапогами ручной работы, на нем не было ничего, что могло бы заблестеть под лучом света или помешать ему слиться с темным фоном и стать совершенно неразличимым. Даже два больших револьвера с полированными деревянными рукоятками прекрасно гармонировали с его темной одеждой. Тропа велась по каньону в лабиринте скал. Один раз ему пришлось пересечь вброд небольшую речку, И вскоре возле мрачного нагромождения камней он резко натянул поводья. Его чуткий слух уловил какой-то посторонний звук. Остановившись, он услышал дробный стук лошадиных копыт где-то впереди по тропе, и почти в этот же миг раздался щелчок взводимого курка мощной винтовки. Он бесшумно соскользнул с седела и прежде чем его ноги коснулись песка на тропе, оба револьвера оказались у него в руках. Перри осторожно пробежал вперёд, стараясь ступать по мягкому песку, чтобы не производить шума. И вдруг сверху, из-за громадного валуна, прогрохотал выстрел. Он остановился как вкопанный и осторожно выглянул из-за скалы. На тропе стояла на коленях тёмная фигура человека. Не успел путник оглянуться, сверху со склона ударила винтовка, и он ткнулся лицом в землю. Перри выстрелил по вспышке. Тут же пуля просвистела мимо его уха, и он нажал на спуск ещё раз. Винтовка ответила. Пери почувствовал, что с его головы слетела шляпа и разрядил весь барабан по спрятавшемуся стрелку. Ответа не последовало. Перри осторожно поднял голову и стал медленно подкрадываться к распростёртой перед ним на земле тёмной фигуре. Наверху склона вдруг вспыхнула спичка. Пери хотел выстрелить, но сдержался. снайпер скорее всего считал что убил его, а положение пэри на этой тропе оказалось слишком невыгодным чтобы испытывать судьбу. когда он добрался до погибшего, то услышал затихавший вдалеке стук копыт пэрри крепко сжал губы потом встал на колени и перевернул тело убитым оказался почти мальчик симпатичный белокурый юноша в него попали дважды один раз в грудь а другой в голову подняться пэрри не успел. За его спиной раздался женский голос, холодный и твердый. «Не с места. Одно движение, и я стреляю». В лунном свете на краю дороги с револьвером, направленным ему в живот, он увидел девушку и окаменел, пригвожденный к месту как ее красотой, так и видом оружия, которое она держала очень уверенно. «Проклятый убийца!» — произнесла она глухим от презрения голосом. «Встань и подними руки». Он осторожно опустил мальчика на землю и распрямился. «Боюсь, что вы ошиблись, мисс», — спокойно заявил Перри. «Я не убивал этого мальчика». «Ты не только убийца, но еще и лжец!» — в гневе воскликнула она. «Что, я не слышала, как ты стрелял? Или у меня нет глаз?» «Пока вы держите меня здесь, настоящий убийца удирает. Я все объясню, если вы опустите револьвер». «Объяснишь?» — ее голос дрожал. Она едва сдерживала рыдания «Что ты можешь мне объяснить, если застрелил моего брата?» «Вашего брата?» Теперь настала очередь Перри изумляться. «А я не...» В ее голосе слышались слезы, но, тем не менее, оружие она не опускала. «Так ты не знал, что убил Уэйда Меннинга?» В ее вопросе прозвучало недоверие. «Уэйда Меннинга?» Он сделал шаг в сторону от трупа. «Но это не Уэйд Меннинг!» «Не...» «Не Уэйт?» — с сомнением воскликнула она. «Так что же?» «Посмотрите сами, мисс Мэнинг. Я знаком здесь с немногими, но вашего брата встретил сегодня на прииске Индейский ручей. Он выглядит постарше, чем этот несчастный юноша». Она опустилась на колени возле убитого мальчика, потом подняла голову. «Да это же юный Томми Маккарти! Что же он делал тут среди ночи?» «Он имеет отношение к Буфу Маккарти?» — торопливо спросил он. «Его сын». Её глаза наполнились слезами. «О, как ужасно! Мы... мы приехали вместе из Солт-Лейк-Сити!» Он взял её за плечи. «Послушайте, мисс Мэнинг, я не люблю вмешиваться в чужие дела, но ваш брат приезжал сегодня ко мне. Он хотел, чтобы я навёл законный порядок в бэйсен сити Я согласился на эту работу. Думаю, что гибель Томми станет моим первым делом». Ошеломлённая девушка отпрянула назад. «Так это вы? Вы и есть клип Хейнс?» «Кто вам это сказал?» — сердито спросил он. Что-то события стали разворачиваться слишком быстро. «Кто знает, что я Клип Хейнс?» «Уэйт! Он вас сегодня узнал и хотел увидеть зачем-то вечером. Он сказал, что только такой человек, как вы, может навести законный порядок у нас в городе». Недовольно хмурясь, он поймал лошадь убитого мальчика, подвёл её и перекинул тело через седло. Потом сел на своего большого воронова, а девушка на лошадку. И они молча отправились в Бэйсин-Сити. Хотя девушка и догадывалась, кто он такой, она всё-таки держалась с ним настороженно, ведь сама видела его на коленях перед телом убитого с шестизарядным револьвером в руке. И против этого факта возразить нечего. И он сам едва ли мог обвинить её в чрезмерной подозрительности. В конце концов, для всех он являлся простым шахтёром, которого звали Перри. За голову же Клипа Хейнса, знаменитого бандита, не так давно назначили награду. «Кому выгодна смерть этого мальчика?» внезапно спросил он. «У него были враги?» «Это у Томми Маккарти?» — недоверчиво воскликнула она. «Нет, боже правый, ему только 16 В Писуэлли все его любили. Такой добрый мальчик». Не обращая внимания на её скептицизм и на то, что она всё ещё держала руку на револьвере, он рассказал ей всё, чему случайно стал свидетелем. «Но кто же всё-таки хотел смерть Томми?» — воскликнула она. «И почему это случилось? Он ездил каждое утро на свой участок один». Если не считать ярко освещенных окон бара «Золотой песок» Рейфа Лэндона и салуна «Док Гринли», вся главная улица городка уже погрузилась во тьму. Но прежде чем они успели поставить лошадию у коновязи рядом с гостиницей, вокруг них собралась толпа. Хмурые, грубые золотоискатели, мошенники, жулики и бродяги волновались, выкрикивая вопросы. И тут внезапно через толпу пробрался Уэйд Мэнинг, а с ним — Буфф Маккарти. Большой Буф бросил только один взгляд на печальную картину и сразу же побледнел. «Томми!» — закричал он сдавленным голосом и подскочил, чтобы снять тело с седла. Он с ужасом смотрел на бескровное лицо мальчика, а когда поднял взгляд, этот спокойный, безмятежный человек стал неузнаваемым. Его черты исказил гнев, глаза горели ненавистью. «Кто это сделал?» — угрожающе спросил он. Под настороженными взглядами толпы Клипф подробно рассказал всю историю, а Рут Мэнинг временами поддакивала ему. Когда он закончил повествование, то увидел вокруг себя недоверчивые враждебные взгляды. «Значит так», — зловеще проговорил Буф Макарти «Того парня на горе ты не разглядел, так?» И Рут его не заметила тоже. «Как я могу знать, что это не ты убил Томми?» «Да этот чужак врет!» «Так я думаю!» вдруг громко заявил Верзила с перебитым носом. «Девчонка нашла его, когда он стоял над парнем Макарти с револьвером и...» «Заткнись, Портер!» — оборвал его Маккарти. «Давай послушаем его». «Зачем мне убивать мальчика?» — запротестовал клип. «Я же никогда не видел его раньше. Я не стреляю в тех, кого не знаю». «Ты утверждаешь, что сначала услышал выстрелы, а уж потом подъехал к нему». Буф положил свои громадные руки на бёдра, твёрдо глядя на него. Кто-нибудь кроме тебя и Рут подходил к нему? Никто, уверенно ответил Клип. Тогда, торжествующе провозгласил Буф: "Как ты объяснишь вот это?" И он поднял пустую кожаную сумку и потряс её перед лицом Хейнса. "Вот в этой сумке было 3000 долларов, когда мой мальчик уезжал из города". Портер, мужчина со сломанным носом, пробрался через толпу поближе к Клипу. «Ты — грязный убийца, койот!» — заорал он, покраснев от злобы. «Тебя надо линчевать!» «Верно!» — крикнул ещё кто-то. «Линчевать его!» — завопила толпа. «Подождите!» — голос клипа Хейнса перекрыл вопли и улюлюканье. Его зеленоватые глаза сверкали. Все вдруг увидели, что он держит в руках по револьверу, хотя никто не видел, как он их вытаскивал. «Маннинг, вы и макарти должны понимать это лучше, чем другие!» «Взгляните-ка на эти раны! Томми убили из винтовки, а не из шестизарядника. И его застрелили с горы. Обе раны идут сверху вниз. Вы приезжали в Индейский ручей и предложили мне навести порядок в вашем городке. Я согласился. Расследование этого убийства и будет моим первым делом. Теперь я объявляю всем вам. Мое имя не Перри. Я Клип Хейнс». Он попятился к своей лошади, быстро обошел ее и вскочил в седло. И тут позади всех он увидел Дока Гринли. Банкир и владелец салуна как-то странно улыбался. «Я буду поблизости», — заявил Клип, — «и выполню работу, за которую взялся. Вы все знаете, кто я такой. Но если кто-нибудь здесь думает, что я убил Томми, готов потолковать с ним об этом завтра, в полдень, вот на этой улице. Мой шестизарядник к вашим услугам». Клип Хейнс развернул своего вороного и быстро умчался. Толпа стояла молча. пока он не скрылся из виду. «Что вы думаете, Уэйт?» спросил Маккарти, обернувшись к молодому человеку, с любопытством смотревшему на дорогу, по которой уехал Хейнс. «Я полагаю, нам лучше позволить ему действовать. По крайней мере, сейчас», — ответил Уэйт. «В этом деле есть что-то непонятное». Док Гринли подошел с удовлетворением, потирая руки. «Вот этот человек!» — оживленно сказал он. «Вы видели, как он уладил проблему?» Такой шериф нам и нужен. Мы теперь можем отправлять свой товар, когда захотим. Он позаботится о нем. Глава вторая. Приманка для братьев-бродяг. Заря застала клипа Хейнса, сидевшим среди камней у дороги на индийский ручей, прямо над тем местом, где прошлой ночью убили Тома Маккарти. Вчера убийца скрывался на противоположном склоне холма. «Менее чем сотни ярдов отсюда, прячась в груди камней под деревом, и это место ничем не отличалось от того, где сейчас сидел клип». Что убийца поджидал свою жертву, не было сомнений. Но почему он выслеживал мальчишку? Хейнс сдвинул шляпу на затылок и стал сворачивать самокрутку. Прежде всего, каковы факты? Маккарти, Гринли и Меннинг — самые влиятельные люди в Бэйсин-Сити, наняли его смотреть за порядком». Но Рэйв Лэндон, владелец большой шахты, наиболее популярного салуна и танцевального зала, не пришел с ними. Почему? Во-вторых, кто-то ограбил Тома Маккарти. Ясно, что не убийца. Он и Рут тому свидетели. Отсюда следует, что Томми ограбили до того, как убили. Клип внезапно напрягся, и глаза его сузились. У Томми были стерты запястья. Он видел это в тусклом свете, лившемся из окон гостиницы. «Чем стёрты?» Ответ явился для него ударом. Томми не только ограбили, но и держали связанным по рукам и ногам. Он убежал, и его застрелили. «Но зачем убивать парня после ограбления? Какой смысл? У него уже нет денег». А если Вор сомневался? По логике, он убил бы его сразу. Единственный правдоподобный ответ на все вопросы Томми Макарти приняли по ошибке за кого-то другого. «Но за кого?» «Ясно, что кто бы ни сидел там, на склоне холма прошлой ночью, он ждал, что кто-то проедет». Клип знал троих, кто, кроме мальчика, мог ехать этой дорогой. Уэйд и Рут мэнинг Да он сам. Но стоп. Что делал уэйт на дороге так поздно? И почему Рут оказалась одна на пустынной тропе? Можно предположить, что Уэйт Мэнинг, догадавшись, что Перри на самом деле Клип Хейнс, задумал убить его, чтобы получить премию, объявленную за его голову в Аризоне. Нет, Мэнинг совсем не похож на трусливого убийцу, и эта версия не совпадала с фактами. Клип Хейнс с отвращением покачал головой. Стрелял, конечно, опытный человек, но, скорее всего, ограбление не являлось его целью. Едва ли кто-то собирался прикончить Рут. Трудно даже предположить, что она окажется ночью на этой дороге. Оставались только он и Уэйт. Трое знали о том, что он поедет в город по каньону. Док Гринли, Уэйт Мэнинг и Буфф Маккарти. Клип прищурился. А в самом деле, если он ехал медленно, а Томми Макарти мчался, сломя голову, то не мог ли он каким-то образом оказаться впереди него? А что, если Томми выскочил на тропу в тот злосчастный промежуток времени между тем, когда Клип впервые услышал топот копыт и тем, когда увидел юношу. Сев в седло, Хейнс повернул своего Воронова вниз по склону к тропе. Спускаясь, он внимательно наблюдал за гребнем скалы. Вдруг он натянул поводья. На земле ясно отпечатывались подковы его Воронова, но вот появился еще один след, и скоро клип нашел то место, где лошадь спрыгнула со склона на тропу. Он слез с Воронова и, ведя его на поводу, стал изучать след на склоне. Как только он убедился в том, что след хорошо различим, сел на коня и быстро поскакал по нему. Ему пришлось проехать не больше двух миль, когда возле узкого входа в каньон он увидел полуразрушенный глинобитный домик. Здесь след обрывался. Осторожно сойдя с коня, клип распахнул дверь мазанки. «Никого!» Держа револьвер на готове, он опустился на колени и принялся исследовать плотно утрамбованный земляной пол. Поверхность его оказалась во вмятинах и царапинах, будто кто-то пытался освободиться от пут. Но ни веревок, ничего-нибудь похожего он не обнаружил. Вдруг чья-то тень перекрыла его тень. Он замер на месте. Пригнувшись, кто-то смотрел на него. Этот человек не мог видеть револьвера в руке клипа. Продолжая делать вид, что осматривает пол, Хейнс ждал первого хода притаившегося сзади незнакомца. Он услышал щелчок взводимого курка и в ту же долю секунды резко отклонился в сторону. Выстрел глухо прогремел в глинобитной хижине, и земля, поднятая пулей, взрезавшей пол, брызнула в стены. Клейп тоже выстрелил и метнулся к двери. Следующая пуля противника угодила в дверной косяк меньше, чем в дюйме от его головы, и он отважно выскочил наружу, отчаянно паля из двух шести зарядников. Преследователь словно оступился, попытался было снова стрелять, а потом рухнул ничком. Клейп Хейнс застыл на месте. Лёгкий ветерок играл локоном, спустившимся на лоб. Горячее уже солнце жгло щёки. Человек, распростёртый на песке, был мёртв. По привычке он перезарядил оба револьвера и, прежде чем опуститься на колени перед телом, внимательно осмотрел гребень каньона, каждый валун и каждое дерево. А когда заглянул в лицо убитого, в его глазах отразилось крайнее удивление. Он узнал того самого здоровенного мужика, который так активно призывал линчевать его прошлой ночью. Клип еще немного помедлил, размышляя, и поднялся на ноги. Повернувшись лицом к хижине, он спокойно встал, заткнув большие пальцы рук за пояс. «Ну, выходите же!» — приказал он, наконец. «Руки вверх!» Из-за угла хижины появился Уэйд Мэнинг с поднятыми руками. Он в упор смотрел на Клипа. «Недурно. Совсем недурно!» — усмехнулся он. «А как вы узнали, что я там?» Клип пожал плечами... и указал на своего воронова, который мотал головой. Его уши. Он ничего не пропустит. И выжидающий молчал, холодно глядя на Уэйда. «Полагаю, вы хотели бы знать, что я там делал?» «Совершенно верно. Так же, как и то, что вы делали в каньоне прошлой ночью. Вы крутились где-то поблизости, когда шла стрельба». «Я всё могу объяснить», — ответил тот, продолжая улыбаться. «Я не обижаюсь на вашу подозрительность». «После того, как мы побеседовали с вами вчера у шахты, я решил, что мне лучше вернуться и сказать вам, что я знаю, кто вы такой, и чтобы вы не спешили с выводами насчет лендона. «А кто вам Рэйв Лэндон?» — резко прервал его клип. Уэйд пожал плечами, закуривая. «Мне всегда казалось, что я разбираюсь в людях», — сказал он, проводя языком по полоске курительной бумаги. «Я думаю, что Рэйв — частный человек», — он поднял глаза. «И, вопреки тому, что утверждала Рут, вы тоже. Знаете этого человека?» Спросил клип, указывая на своего недавнего противника. Уэйт кивнул. «Видел его. Он работал у Буффа Маккарти. Потом болтался вокруг бар «Золотой песок». Зовут Дирк Барлоу. Кстати, у него есть пара отчаянных братьев». Сев верхом, они рядом поехали по тропе. Хейн с краем глаза наблюдал за мэннингом Он был чисто одет и хорошо выглядел. Его поведение вызывало подозрение, но едва ли он убийца. Клип нахмурился. «Выходит, он не понравился Рут. Что-то неприятное шевельнулось у него внутри, и он поймал себя на том, что очень бы хотел, чтобы она думала иначе. А потом грустно улыбнулся. Его считают бандитом, преследуют, а он думает о девушке. Такие девушки, как Рут, не для него». Он поднял взгляд, и его мысли вернулись к той же проблеме. «А как оказался Портер в городе?» «Ну, этот Верзилла, который уверен, что я застрелил Томми Маккарти. Кто он такой?» «Скверный человек. Ловкий стрелок и негодяй. Убил одного золотоискателя в первую же его ночь в городе. Недели две назад стрелялся с парнем по имени Пит Хэндаун. Я слышал о Хэндауне. А Портер должно быть проворный стрелок. Этого у него не отнять. Но больше любит драться. Он работает вместе с братьями этого самого Барлоу. Джоэм и Кони. Они тоже хорошо владеют оружием. Замешаны здесь почти во всех неприятностях, но у них есть главарь. Кто-то работает у них за спиной, мы только не знаем кто. Гринли считает, что это Лэндон. Да, я согласен, что большинство этих негодяев околачиваются возле его бара «Золотой песок», но я уверен, что Рейв к ним не имеет отношения. Уэйд посмотрел на него. Послушайте клип. Если вы поедете завтра с почтой, то проверяйте каждый свой шаг. Повезут 3000 долларов в золотом песке. Когда они подъехали к гостиницу, входа стояли Док Гринли и Буф Маккарти. Док кинул взгляд на тело, висевшее поперек седла лошади, которую вели в поводу, и ухмыльнулся. Кого-то подстрелили по пути. Кого же на сей раз? Да это Дирк Барлоу, с удивлением воскликнул Буф. Вам теперь надо ездить особенно осторожно, Клип. Его братья постараются отомстить вам. Они чертовски опасны. Хейнс пожал плечами. Он сам напросился. «Я проследил путь Томи, Узнал, что он обогнал меня прошлой ночью. А если вы посмотрите, то увидите, что у него стерты запястья. Я понял, что его связали и отыскал место, где это случилось, а этот тип пытался убить меня». «Вы считаете, что это он застрелил Томи? резко спросил Буф. «Не знаю. Денег при нём не оказалось». Он повернул голову, чтобы увидеть Рут Меннинг, которая стояла у входа на почту. Их взгляды встретились, и девушка поспешно отвернулась. Клип соскочил с седла и направился через улицу в бар «Золотой песок». Райф Лэндон, высокий, хорошо сложенный и привлекательный человек, стоял, оперевшись о стойку. Гостя он встретил приятной улыбкой, но клип отметил, что за поясом у него торчат два револьвера. «Привет, Хейнс!» — Рэйф протянул руку. «Я ожидал вас!» — Хейнс кивнул. «Что вам известно об убийстве Маккарти?» — холодно спросил он, намеренно не замечая протянутую ему руку. Улыбка не сошла с лица Лэндона. «Ну, конечно, это случайность. Никто не хотел вреда Томми, такой замечательный юноша». «Так вы считаете, что произошёл несчастный случай?» «Именно так. Они хотели подстрелить кого-то другого, но подвернулся Томми». Рейф взглянул на свою сигарету, стряхнул пепел и снова поднял глаза. «На самом деле, как я догадываюсь, они охотились за вами. Кто-то знал, что вы и есть клип Хейнс». «Никто не знал, что я Хейнс». Рэйф пожал плечами. «Ошибаетесь. Я знал. Уже целых две недели. Меннинг тоже. Наверняка есть и другие». Он кивком указал на улицу. «Я вижу, что вы застрелили Дика Барлоу. Теперь берегитесь его братьев и смотрите за Портером». «Вы уже второй, кто говорит мне это». «И ещё скажут. Джой и Конни сразу же появятся здесь, как только до них дойдёт весть о брате». «Джой опасен, а Конни вообще стреляет с двух рук и очень быстро». «Вы зачем мне это рассказываете?» — спросил Крип. Он поднял глаза, и их взгляды встретились. «Вам это необходимо, Хейнс», — улыбнулся Рэйф Лэндон. «Я игрок, и знать всё о людях — мой бизнес. Дружеский совет никому не повредит, даже такому джентльмену, как вы. Джой Барлоу никогда не терпел поражения в перестрелке, а Конни, повторяю, ещё опасней». «А Портер?» «Кто он такой?» — спросил Клип. «Может, я смогу рассказать вам?» — послышался грубый голос. Клип обернулся и увидел Портера, который стоял в дверях. Он был крупный мужчина с мощными плечами, наверное, фунтов на двадцать тяжелее Клипа. «Отлично!» — согласился Клип. «Рассказывайте!» Глава 3 «Вызов братьев Барлоу!» Портер подошел к стойке бара. Клип заметил, что помещение стало заполняться людьми. «Все пришли позабавиться и посмотреть, сможет ли новый блюститель закона справиться с таким крупным парнем и постоять за себя». Клип усмехнулся. «Что тут забавного?» — подозрительно спросил Портер. «Да вы сами», — коротко ответил Клип. «Прошлой ночью я слышал, как вы призывали линчевать меня». «Я предложил каждому, кто ставит под сомнение мои слова, встретиться со мной с оружием в руках на этой улице. Но вы не пришли. В чём дело? Струсили?» Портер уставился на него поражённый столь внезапным нападением. Кто-то хихикнул, а он дал волю гневу. «Ах ты!» Открытой ладонью Клип ударил по губам с такой силой, что голова Портера откинулась назад. С диким рёвом здоровяк кинулся на врага. Но Клип оказался слишком быстр для него. Он отклонился в сторону и нанёс удар правой по корпусу. Даже не вздрогнув, Портер перенёс увесистый тумак и обе свои железные руки обрушил на голову противника. У Клипа посыпались искры из глаз, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Не дожидаясь этого, Портер нанёс ему мощный удар справа и, избив с ног, подскочил к лежавшему, чтобы пнуть тяжёлым сапогом в лицо. Но Хейнс успел отклонить голову, и удар пришелся в плечо. Боль пронзила все тело. Но от толчка он покатился по полу и успел подобраться и вскочить на ноги. Встретив Портера прямым ударом, клип разбил ему верхнюю губу и заставил попятиться. Пригнув голову, силач ринулся вперед, но его противник быстро отпрянул в сторону и нанес ему сокрушительный удар в челюсть, который заставил Портера выпрямиться и подставиться под очередной выпад справа. Он упал, ударившись о стойку бара, но тут же вскочил. Увидев бутылку, Портер запустил ею в Клипа, но тот пригнулся, обхватил здоровяка за ноги и повалил на пол. Он намеренно упал вместе с ним, изо всех сил ударив головой в живот, а потом быстро повернулся и встал. Переводя дыхание, он ждал, пока оглушенный Портер поднимется. Но прежде чем потрясенный гигант смог собраться с мыслями, Клип подскочил к нему, стукнул двумя руками, и а потом всадил ему кулаком в солнечное сплетение. Портер со Стоном согнулся вдвое. Удар сбоку слева почти развернул его кругом и разодрал кожу над глазом. Когда тот отклонился, пытаясь как-то защититься руками, Клип отвел их и влепил ему справа в челюсть. Портер без звука рухнул на пол. Повернувшись на каблуках, Хейнс, быстро не оглядываясь, пересек зал и вышел из салуна. Стоял полдень, когда он медленно подъехал к горной тропе и привязал своего коня к мискитовому дереву. Он взглянул на солнце. Минут через пятнадцать должна проехать почтовая карета, и если на неё нападут, то это произойдёт где-то в пределах пары миль. Клип осторожно прошёл вперёд, отыскал укромное местечко среди валунов и разложился там в ожидании почтовой кареты. Отсюда он мог следить за ней. Вскоре над дорогой появился клуб пыли. Дилижанс. Он поднялся и стал смотреть, как он приближается, потом повернулся и пошел к коню. Отойдя на дюжину шагов, он остановился на полушаге и быстро направился обратно. На земле, поверх его следа, четко отпечатался свежий след сапога с кругленным каблуком и острым носком. Его рука быстро потянулась к револьверу, но прежде чем он успел выхватить его, что-то тяжелое ударило его по голове, и он погрузился в темноту. Прошло несколько часов, прежде чем клип открыл глаза. Он попытался было поднять голову, но его пронзила жестокая боль, и он застонал. Клип долго лежал, не двигаясь, и сквозь пульсирующую боль в голове вспомнил о дилижансе, следе сапога и золоте. Отчаянным усилием он встал на четвереньки. Там, где лежала его голова, образовалась лужа крови, он поднял руку и ощупал рану. Кровь, смешиваясь с песком, слепила волосы. С трудом поднявшись на ноги, он прислонился к валуну. Тут его сильно вырвало, и все поплыло перед глазами. Когда он добрался до лошади и напился из фляжки, то почувствовал себя немного лучше. Собрав последние силы, он заставил себя вернуться и осмотреть место происшествия. Очевидно, напавший на него следовал за ним, скрывшись за валуном, и, когда клип пошел к лошади, ударил его по голове. Решив, вероятно, что сразу отправил его на тот свет, бандит даже оставил ему револьверы. Сев седло, Хейнс направил Воронова вниз по тропе. Несмотря на головную боль, пустил коня лёгким галопом, держа наготове оружие. На лбу его залегла складка, придававшая его лицу суровое выражение. Ему не пришлось долго ехать. Примерно через три сотни ярдов на дороге валялся на боку экипаж с одним сломанным колесом. В путанице упряжи лежала убитая лошадь, а рядом распростёрся возница. Пуля, выпущенная из винтовки, угодила ему между глаз. Ярдах в двадцати лежало тело кучера, видимо, пытавшегося укрыться в камнях. Прошло два часа, прежде чем Калип добрался до гостиницы и привязал Воронова у канавязи. Как только он вошёл в холл, твёрдое дуло револьвера уперлось ему в спину. Хейнс остановился и медленно поднял руки. «Поворачивайся! Только осторожно!» — услышал он грозный голос Буффа Маккарти. «Одно неверное движение, и я продырявлю тебя, кем бы ты ни был». «В чём дело, Буф?» — спросил Клип. У него болела голова, и он чувствовал, как в нём поднимается злость. «Ты ещё спрашиваешь, в чём дело?» — вскипел Уэйд Он подошёл к арестованному и выдернул револьверы из кобур «Мы поверили тебе, а ты? Мы нашли деньги, вот что!» — прорычал Буф хриплым от гнева голосом. «Те самые деньги, которые ты отобрал у Томми! Все три долларов мы вытряхнули из твоего походного мешка!» «Послушайте, люди...» — то пробовал он возражать. «Если вы нашли там деньги, то мне их подкинули. Почему?» «Мне жаль, парень...» — перебил его док Гринли, печально качая головой, и обычная его улыбка исчезла. «Вот на этот раз мы имеем право убить тебя...» Клейп попытался возражать, но ему быстро заткнули рот. Если они приняли решение, то его доводы бесполезны. Он повернулся, чтобы уйти, и столкнулся нос к носу с Портером. Силач усмехнулся, и в момент, когда Клип посмотрел на него, ему показалось, что в глазах Портера мелькнул какой-то намёк тем, кто захватил его. Потом Портер ушёл, а Клипа бросили в тюрьму. Когда дверь подвала с грохотом закрылась за ним, он прошёл через узкую комнату, опустился на койку, и почти сразу же его сморил тяжёлый сон. Ему казалось, что он проспал долго, а когда проснулся, уже стало совсем темно. В тюрьме стояла мёртвая тишина, и он решил, что кроме него в ней никого нет. Клип подошёл к окну и схватился за прутья решётки. И тут же услышал шёпот. «Хейнс, кто здесь?» — тихо отозвался он. «Это я, рейф Просуньте руку через решётку. У меня есть ключ». Клип просунул руку и пальцами ощутил металлический холодок ключа. Рэйф заговорил снова. «Поспешите. Портер уже собирает толпу, чтобы линчевать вас». В два прыжка он пересек камеру. Ключ загремел в замке, и дверь распахнулась. Потом он вернулся к койке и сложил одеяло так, чтобы оно напоминало фигуру спящего человека. Выйдя, запер за собой дверь. Его пояс с оружием висел в наружном офисе. Он схватил его и, выходя, проверил оба револьвера. райф лендон ждал его на улице и привёл Воронова. Не говоря ни слова, Клип сел в седло. «Послушайте». Рэйв коснулся его стримени. «Тот, кто ограбил почтовую карету, похитил Рут». «Что?» — встрепенулся Клип. «Она выехала как раз перед тем, как почтовая карета отправилась из города. Сказала мне, что хотела понаблюдать за вами, но она так и не вернулась. Уэйд всё обыскал. Есть только одно место, где она может быть. У братьев Барлоу». «А вы знаете, где они скрываются?» — спросил Клип. «Где-то за Орджином». «Там много каньонов. Держитесь на запад, обогните Орджин, и вы найдёте тропу. Но только будьте осторожны!» Клип посмотрел на Рейфа в темноте и спросил. «А кто для вас, Рут Мэнинг?» Клип увидел бледное подобие улыбки. «Какое это имеет значение? Девушка в опасности». «Верно». Клип пустил лошадь и тут же услышал крики. Обернувшись, увидел, как из дверей гостиницы вывалила толпа возбуждённых мужчин. Всадник на вороном обогнул город и помчался в ночь, пожирая пространство. Глава 4. Закон оружия приходит в Бэйсин-Сити. Вдали смутно вырисовывалась гряда гор, известная под названием Орджин. За время своих странствий Клип Хейнс много слышал о ней. В результате какого-то необычного вулканического извержения эти столбы самого необычного вида вознеслись к небу, и среди них все звуки отдавались причудливым эхом. На многие мили вокруг простиралась дикая пересечённая местность. Больше получаса он рыскал взад и вперёд, прежде чем отыскал нужный каньон. И только благодаря своему коню выехал на узкую тропинку, которая велась среди нагромождения скал. Через несколько минут она привела его к жалкой хижине — в окне которой горел тусклый свет. Он быстро слез с коня, и револьвер тут же оказался в его руке. Когда он толчком распахнул дверь, испуганный мексиканец вскочил с ящика, на котором сидел, и попытался схватить ружье, но при виде клипа отбросил его. «Не стреляйте, сеньор! Ради бога, не стреляйте!» Клип вошел и прислонился спиной к стене. «Где девушка?» — резко спросил он. «Сеньорита? Она тут. А братья Барлоу ушли». Клип оттолкнул мексиканца и быстро прошёл через комнату, схватил моток верёвки и связал его ноги и руки, а потом наклонился и развязал рут. «Спасибо», — поблагодарила она, растирая запястья. «А я уж подумала...» «Нет, не стоит», — сухо перебил он её. Её лицо сразу стало строгим. Клип ухмыльнулся. «Ну, довольно леди, выбирайтесь отсюда». И вдруг остановился как вкопанный. В углу лежала груда мешков, украденных сегодня из почтового дилижанса. Тут же он развязал один из них. Мешок медленно повалился на бок, и из него посыпалась струйка простого песка. «Что это?» — задыхаясь, воскликнул Рут. «А где же золото?» «Я потом покажу вам его», — мрачно ответил Хейнс. «Я всё это предвидел». На обратном пути они ехали молча. Клип скакал рядом с Рут, Казалось, имея только одно желание — поскорее попасть в город. И когда они, наконец, въехали на пыльную улицу, уже почти рассвело. «Почему вы так поступили?» — негодующе спросила она. «Разве они не следили за вами?» «Если и следили, так хорошо, что не нашли», — огрызнулся он. «Я и сам кое-что выяснил. Быстро поезжайте к своему брату и расскажите ему про песок. Скажите, чтобы вместе с Буфом макарти он был в гостинице как можно быстрее». Его глаза стали узкими от гнева. «Потом», — продолжал он, — «поторопитесь в бар «Золотой песок». Там вас ждёт ваш дорогой возлюбленный, у которого не хватило духу самому поехать за вами». Её глаза расширились от удивления, но прежде чем она смогла ответить, он быстро развернул лошадь, отъехал и слез с седла. А потом с потемневшим лицом вошёл в бар «Золотой песок». Прямо у двери он столкнулся с Рэйфом Лэндоном. Он мрачно улыбался. «Я слышал, что вы сказали, Рут», — вымолвил он. «И хочу заметить вам только две вещи, Хейнс. Первое — вы позволили себе пройтись по поводу моей храбрости. Я как-то предложил вам свою руку, но вы отказались пожать её. А теперь вы сделаете это». Что-то в поведении Рейфа показалось странным. Клип глянул на протянутую руку в перчатке и пожал её. В его глазах отразилось удивление. «Да, — усмехнулся Рейф, — так и есть. Это железо». «Кузнец из Голдфилда сделал мне это несколько лет назад. Я потерял обе руки на пожаре». Клип поднял смущенный взор. «Рейв, я...» «Забудем это!» «А что касается Рут...» Тут шумом распахнулись двери, и Клип резко обернулся. Перед ним стояли Уэйд Меннинг и Буф Маккарти. «Братья Барлоу идут сюда!» — выкрикнул Уэйт с напряженным лицом. «Оба! Клип, они целое утро грозились, что убьют вас на месте!» Хейнс вышел на улицу, и его шаги глухо зазвучали по дощатому настилу. Потом остановился на краю улицы и посмотрел в северном направлении. Братья Барлоу, Джей и Конни стояли на крыльце дома напротив гостиницы. Увидев его, они спустились по ступеням. Где-то заржала лошадь, а из салуна послышался чей-то нервный и неестественно громкий смех. Клип Хейнс медленно шел вперед, рассчитывая каждый шаг. Рука Джоя Барлоу зависла над револьвером. Конь неспокойно ждал, сутулись, сверля противника маленькими глазками, сверкавшими из-под упавших на лоб космов. Когда между ними осталось пятьдесят футов, братья замерли, словно по сигналу, и Джой выхватил револьвер. Но Клип первым нажал на спуск. Тишину пустынной улицы разорвал грохот выстрелов. Хейнс всё шёл навстречу братьям, непрерывно стреляя. Он понимал, что первый выстрел, который он сделал под Джою, оказался слишком поспешным. И вдруг его левое плечо словно ожгло раскаленным добело железом. Он выронил револьвер и почувствовал, как тёплая кровь потекла под рукавом. Его левая рука повисла, как плеть, но он продолжал стрелять правой. Словно во сне Клип вдруг видел, как, взмахнув руками, Джой рухнул и вытянулся в пыли, окрасившейся кровью. Клип рванулся было вперёд, но вдруг осознал, что стоит на коленях. Он поднялся, и тут же ещё одна пуля угодила ему в бок. Перед ним, широко раздвинув ноги, стоял Конни, и обе руки его извергали пламя. Красная полоса перечёркивала его челюсть. Клип двинулся к нему, переберегая свою последнюю пулю. Что-то ударило его вдоль рёбер и отдалось острой болью. Одна нога подогнулась, но он всё ещё выдерживал огонь противника. И, наконец, когда до Конни оставалось всего футов 12 Клип Хейнс выпустил свою последнюю пулю. И серая фланелевая рубашка Конни на глазах стала наливаться краснотой. Он начал падать, но собрался с силами и в последний раз поднял револьвер. Они сошлись уже почти вплотную, когда выстрел полыхнул прямо в лицо Клипа. Что-то сильно ударило его по голове, и он упал. Перестрелка на самом деле продолжалась не больше минуты, но клип казалось, что прошла целая вечность. Люди сбегались со всех сторон. Хейнс схватился за чью-то ногу, поднялся и услышал, как уэйт говорит ему что-то на ухо. Но он не остановился. Осталось пройти всего 12 футов, но до него они представлялись милей. Он шаг за шагом продвигался вперед, заряжая на ходу револьвер. С трудом держась на ногах, он остановился, увидев прямо перед собой Дока Гринли и сосредоточил на нём свой взгляд. Лицо Дока исказилось от страха. Он то открывал, то закрывал рот, силясь что-то произнести, и вдруг потянулся за револьвером. Но клип выстрелил первым, и тут же свалился вниз лицом и остался лежать, не двигаясь. Наверное, прошло достаточно много времени, потому что, когда он открыл глаза, все были здесь. Рут... «Рэйф Лэндон, Уэйт Мэннинг и Буф Маккарти». Окинув их взглядом, он спросил слабым голосом. «Док, вы застрелили его. Мы нашли золото в его сейфе. Он не отправил ни одной унции, только речной песок. Мы заставили Портера признаться. Это он ограбил Томми и взял у него три долларов, а Док Гринли принудил его подбросить их вам. Напал на вас один из братьев Барлоу. Мы нашли записку, которую вы оставили в тюрьме». Вы оказались правы. Это Док убил Томми, хотя хотел прикончить вас. Тогда он ещё не знал, что вы Клип Хейнс. Это я сказал ему. Продолжал Уэйт. Потому что и подозревать не мог, что он один виноват во всём. Он понимал, что ему не удастся перехитрить вас. Чувствовал, что проиграет. Сам признался нам перед смертью. Клип кивнул. А перед этим мне. Он заявил, что Клип Хейнс взял десять тысяч. Об этом знали только бандиты и власти. Слабая улыбка появилась у него на губах. «Тогда у меня возникло подозрение. А я представляю закон. Компания по срочной перевозке почты наняла меня». Клип закрыл глаза и затих. Когда он снова открыл их, все ушли, кроме Рут. Она улыбнулась, наклонилась к нему и нежно поцеловала в губы. «А как же рейф спросил он. «Я пыталась вам всё объяснить, но вы уехали». «Он мой дядя, брат моей матери. Он сотрудничал с Уэйдом, но тайно, боясь повредить его репутации». «Ох», — сказал он и помолчал немного. Потом поднял взгляд и оба улыбнулись. «Ну вот и прекрасно», — сказал он. Текст читал Александр Степной.